«Да нет ли у вас какого-нибудь кусочка говядинки? Он вам сейчас одну такую штуку покажет, что вы со осмеха упадете. Говядинки кусочек, ну неужели же у вас нет?» Штабс-капитан стремительно кинулся через сени в избу хозяевам, где варилось и штабс-капитанское кушанье. Коля же, чтобы не терять драгоценного времени, отчаянно спеша крикнул перезвону «Умри!»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 «Все время не приходили», — воскликнул с невольным укором Алеша. «Именно для того!» — прокричал простодушнейшим образом Коля. «Я хотел показать его во всем блеске!» «Перезвон! Перезвон!» — защелкал вдруг своими худенькими пальчиками Илюша, маня собаку. «Да чего тебе? Пусть он к тебе на постель сам скочит. Иси, перезвон!» Стукнул ладонью по постели Коля и перезвон, как стрела, влетел к Илюше. Тот стремительно обнял его голову обеими руками, а перезвон мигом облизал ему за это щеку. Илюшечка прижался к нему, протянулся на постельке и спрятал от всех в его косматой шерсти свое лицо. — Господи! Господи! — восклицал штабс-капитан. Коля присел опять на постель к Илюше. Илюша!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 Обратился он вдруг с молящим видом к Красоткину, как бы боясь, чтобы тот не обиделся, что он его подарок другому дарит. «Совершенно возможно!» Тотчас же согласился Красоткин и, взяв пушечку из рук Илюши, сам и передал ее самым вежливым поклоном маменьки. Та даже расплакалась от умиления. «Илюшечка, милый! Вот кто мамочку свою любит!» — умиленно воскликнула она —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 24 части селитры, 10 серы и 6 березового угля. Все вместе столочь, влить воды, смешать в мягкость и протереть через барабанную шкуру. Вот и порох.